Когда до конца строительства осталось примерно что-то около года, мы наметили месяц, день и даже час начала открытия трассы. Договорились заказать автобусы, посадить в них партийных и советских руководителей тех территорий, по которым проходила дорога, и вместе отправиться в путь. И кто к намеченному сроку свой участок дороги не доделал, тот из автобуса выходит. Все так и случилось. С тех пор на карте появилось детище всех Свердловчан, новая дорога Свердловск-Серов. Это была наша общая победа и от того особенно дорогая. Конечно, скажут мне сейчас, высаживать на глазах у всех высоких городских руководителей это не очень. Это пресловутый административно-командный стиль. Но что делать? Именно он срабатывал в тот момент. Я воспитан этой системой, и все было пропитано административно-командными методами руководства, соответственно, вел так себя и я. Проводил ли какие-то совещания, вел ли бюро, делал ли доклады на пленуме, все это выливалось в твердый напор, натиск, давление... В время эти методы давали свой результат, тем более если руководитель обладал определенными волевыми качествами. Но постепенно чувствовалось. Все больше и больше вроде бы хороших и правильных постановлений бюро при контроле оказывались невыполненными. Все чаще и чаще слово, данное первым секретарем райкома, горкома партии, председателями исполкома хозяйственными руководителями, оказывалось невыполненным, система явно начинала давать сбой. Конечно, к концу десятилетия, когда, казалось, мы выложились полностью, все методы перепробованы, все пути известны, стало труднее искать какие-то новые подходы. Хотя по-прежнему мы специально, как и каждый год, в начале января, собирались членами бюро, чтобы найти новые формы работы, которые необходимо внести в жизнь партийной организации области. И все-таки я почувствовал, хотя в этом никому не признавался, что удовлетворенность стала падать. Те формы и методы, что были в запасе, оказались исчерпаны. Тем не менее, на этом чувстве внутренней усталости, что ли, тупиковости, я себя поймал. Хотя дела в области по-прежнему шли неплохо.